Глава двадцатая. Анри. Мне казалось, что я просидел перед дверью вечность, пытался открыть ее самостоятельно, и не смог, оставалось ждать. Видимо, пустота специально тянула время, а от двери веяло таким страхом и безысходностью, что даже находиться рядом было тяжело. Но я боялся, что стоит отойти, и дверь исчезнет. а белый волк больше не явится, чтобы помочь найти выход, поэтому сжимал зубы и терпел, стараясь не думать о плохом. Когда уже? Звал пустоту вслух, но если раньше она так и кружила рядом, то сейчас не откликалась. Да что она провалилась! С силой ударил по двери ногой. «Терпение, высшее добродетель, Анри!» — послышался знакомый женский голос, и пустота сзади опустила ладони на плечи, не давай обернуться. Ты готов сразиться со мной? — Готов, — уверенно ответил я. — Тогда можешь заглянуть за дверь. Там тебя ждет последнее испытание. Сумеешь его пройти, окажешься в своем мире. Нет, останешься здесь навсегда. Не торопись, взвесь свои силы. Я подошел к двери, приказал себе успокоиться. толкнул поддавшуюся створку. Место за дверью я узнал сразу. Его не скрывал черный туман, как во всех остальных случаях. Это был кабинет дознания. Или, правильнее сказать, пыточное. Страх всколыхнулся волной изнутри. Перед глазами пролетели дни от моего ареста до суда. Бесконечные допросы, ужас и боль. Я отшатнулся. и захлопнул дверь. — Нет, — затряс головой, — нет, нет. — Передумал уходить? — с усмешкой спросила пустота. — Так я и думала. — Бедный глупенький Анри, я столько раз повторяла, выход там, где вход. Ты должен еще раз пройти через все, что привело тебя ко мне, и тогда сможешь выбраться. Впрочем, я никуда не спешу. подумай Стоит ли оно того? Меня трясло, как в лихорадке. Я сел на каменный пол и обхватил голову руками. Вокруг слышался только шорох платья пустоты. Она то появлялась, то исчезала. Я же пару раз сумел заставить себя подняться на ноги и подойти к двери. Опускал ладонь на дверную ручку и ощущал такой всепоглощающий ужас, что забывал дышать. «Ты трус, Анри Вейран!» Весело приговаривала пустота. Жалкий трус, у которого не хватает духу, взглянуть судьбе в глаза. Как ты вообще добрался до меня живым? Отвечай. А я снова отступал от двери, к горлу подкатывала тошнота от того, что пустота права. Я трус. Мне страшно. Страшно, демоны, всех побери. Ничего не помогало. Ни мысли о доме, ни ненависть. которая давно захватила все мое существо не любовь был только страх не знаю в какую минуту все изменилось, но пустота вдруг явилась подозрительно тихой и задумчивой не насмехалась надо мной, не подталкивала к двери, а села рядом на камне есть разговор о андре вейран произнесла сера и безжизненно без тени издевки срок твоего заключения Подходит к концу. Либо ты уходишь, либо остаешься навечно. Подожди. Я собирался ее перебить, но замолчал. Прежде чем ты решишь, открыть ли эту дверь в последний раз, я покажу тебе кое-что. Доверься мне. Довериться? Пустоте? Только кто меня спрашивал? Холодная ладонь опустилась на глаза. Поначалу я ничего не видел. Затем обстановка начала проясняться. Это была, скорее всего, палата, потому что вокруг царил белый цвет. Много-много белого. У окна стояла кровать, на которой метался в бреду какой-то юноша. Я сначала его не узнал. И только несколько биений сердца спустя понял. Это Филипп. «Анри!» — звал он. «Пожалуйста, вернись. Ты нужен мне, Анри!» — Что с ним? Я сделал было шаг, но пустота убрала руку, и видение исчезло. — Что происходит? — вцепился я в ее балахон. — Отвечай. — Ты видел сам. Твой брат зовет тебя. Или хотя бы меня, если ты не откликнешься на зов. Так как Анри? Оставишь его одного? Или рискнешь? Только предупреждаю. Я все равно возьму свою плату, вне зависимости от того, «Победишь ты или проиграешь?» «Филипп, что же могло произойти? Почему ему так плохо?» «Я нужен ему. Надо идти». Я поднялся на ноги и снова подошел к двери. Страх только усилился. Меня лихорадило не хуже брата, а перед глазами плясали радужные круги. «Твое решение?» — спросила пустота. «Помни, что ты сейчас откроешь эту дверь». «Последний раз. Я иду», — ответил ей и шагнул в кабинет дознавателя. Филипп. Как я и думал, Синтер тянул время. День шел за днем, а поединок откладывался. Сначала запрещала целительница, затем какие-то неотложные дела возникли у самого куратора, затем директор приказал на две недели отправить всех на практические тренировки и никаких боев не проводить. А вокруг меня образовался привычный вакуум. Друзья боялись подходить. И я понимал их, потому что из зеркала на меня смотрел бледный до да синевы парень с безумными глазами. Вряд ли с ним хотелось кому-то связываться. Я бы и сам не стал. Выбора не было только у Роберта. Мы по-прежнему жили в одной комнате. Впрочем, я подозревал, что если бы и был, Роберт не отвязался бы. Это своему бывшему врагу я был обязан тем, что утром поднимался с кровати, затем отправлялся на пары, завтракал, обедал и ужинал, и даже вовремя ложился спать, потому что ровно в одиннадцать Роб с боем выключал мой светильник, отбирал любую книгу, за которую я брался, и рявкал «Спать!» Можно подумать, я спал. Скорее, это было некое марево, в которое уплывал время от времени. Снов больше не было, ничего не было. Только тупая боль в груди, которая не становилась тише и безразличие ко всему на свете. Но каждое утро пытка начиналась снова, и оказалось, что Роберт Гейлен — это нечто неотвратимое, как и смерть. Я ждал. Потом устал ждать, потому что Роб как мог пытался отговорить меня от выпускного экзамена. — Ну куда ты пойдешь? — спрашивал он. домой Отвечал я. «Просто хочу домой». «Тебя там кто-то ждет? В глаза смотри!» Я отворачивался и молчал. «Никто не ждет. Но там родные стены, за которыми можно спрятаться от всего мира, и никто не будет требовать, чтобы я жил. А здесь...» «Вот именно!» Роберту и не надо было отвечать. «Никого там нет. Как ты не можешь понять? От того, что ты уйдешь отсюда...» Ничего не изменится. Тебе не станет легче. И Лис не вернется, Фил. Может, заткнешься, а? Без особой надежды, спрашивал я. Еще чего. Будешь слушать, сколько посчитаю нужным. Ты дуришь, потому что тебе плохо. Но разве станет лучше, а? Да и куда тебе сейчас сражаться с тентером Ты под первый же пульсар подставишься. Дурия твоя башка. Не подставлюсь, отвечал я спокойно. Не беспокойся. Так и скажи, что не хочешь другого соседа. Да ну тебя!» Вспыхивал Роберт, ругался и плевался, но я и так изучил все, что он мог мне сказать. В конце концов я не выдержал и пошел в кабинет директора. Рейдос был на своем месте. Заполнял какие-то документы, будто ничего и не случилось. Я, конечно, понимал, что с бедой каждый справляется по-своему, но сейчас нам надо было поговорить. «А, Филипп!» Рейдес недовольно поморщился, увидев меня в дверях. «Проходи, раз пришел». Я занял кресло напротив директорского стола, а Рейдес снова уткнулся в бумаги. «Разрешите мне поединок». Вот и все, что собирался ему сказать. «Нет», — ответил директор. «Почему? А ты решил податься в самоубийцы? Дерек тебя по стенке размажет». «Значит, отпустите без диплома». «С какой-то стати». «Мне что?» по-быстрому провалить три экзамена на ступень, изнутри начинал подниматься гнев. «Я не дам тебе допуск на экзамены. Рейдес тоже злился, но в силу возраста пока справлялся лучше меня. Тогда я сбегу. Тоже не выйдет. Защита гимназии тебя не выпустит. Проверим». Кулак директора опустился на стол. Раздался грохот. Силу Рейдеса хватало. Но какое мне дело до его злости? «Послушай, Фил». «Нет, это вы меня послушайте», — перебил я его. «Я знал, вы были против наших отношений с Лиз и оказались правы, потому что я не думаю, будто кому-то могло понадобиться ее убить. Но если бы не вы, мы были бы там вместе, и я бы не допустил». Директор посерел. «Я понимал, что это его дочь, но ничего не мог с собой поделать». Не так должен вести себя убитый горем отец. — Не так. — Хорошо, — ответил рейдас Делай, что хочешь. И иди на все четыре стороны, раз не хватает ума. — Ума? Разве это дело ума, когда поражено сердце? — Спасибо. Я поднялся на ноги. Увидимся на поединке. И пошел прочь. Найти куратора Синтера было просто. В расписании стояла его лекция. И, как оказалось, Директор уже успел ему сообщить о своем решении, потому что еще до начала пары Дерек отозвал меня в сторонку. «Фью, но куда ты торопишься?» — устало спросил он. «Ты же понимаешь, что здесь для тебя безопаснее». «Безопаснее?» — я тихо рассмеялся, и в глазах Сентера явственно читался испуг. «Не беспокойтесь, я не тронулся рассудком, но как можно говорить о безопасности, Если на меня было покушение. Алисы вовсе. Куда ты пойдешь, Филипп? Домой. Как вы все не можете понять? Я просто хочу домой. Последнее слово выкрикнул куратору в лицо и устыдился своего порыва. Простите. Ничего. Сентер похлопал меня по плечу. Когда ты хотел бы провести поединок? Сейчас. Но... замялся куратор. «А, ладно. Сейчас так сейчас. Все равно тебя не удержишь. Идем. Я отменю лекцию. Стоит ли упоминать, что все студенты с лекцией перетекли в тренировочный зал? Наверное, было интересно взглянуть на сумасшедшего, который на пятой ступени решился бросить вызов куратору. Но я не считал себя сумасшедшим. Наоборот. Был спокоен как никогда». Мне больше нечего делать в «Черной звезде», а полученных знаний хватит, чтобы за себя постоять. Студенты замерли вдоль стен под защитными барьерами, чтобы никого не задели наши заклинания. Я видел встревоженные лица тех, кого называл, если не друзьями, то приятелями, и тех, кого таковыми никогда не считал. Мы ждали только директора Рейдоса и комиссию. И вот, наконец, они появились. Директор в сопровождении трех профессоров. Одним из них был профессор Айденс. Он смотрел на меня с явным неодобрением и, пока усиливали защитный контур, подошел ко мне. «Что за детские выходки, Филипп?» – спросил он угрюмо. «Чем вы думали, когда бросали вызов Синтеро?» Головой, пожал я плечами. «Я не хочу продолжать обучение, профессор Айденс. Да, я слышал». «Любовь, морковь!» — поморщился тот. «Глупо, Филипп?» «Крайне глупо. Как только вы выйдете за порог черной звезды, за вашу жизнь, никто не даст ломаного гроша. Вы это понимаете?» «Да, тогда сражайтесь», — ответил Айденс. «И когда будете покидать стены гимназии, не забудьте свое зеркало». «Спасибо», — профессор махнул рукой и пошел прочь. а я замер у границы защитного контура». Раздался голос директора Рейдеса. «Профессора и курсанты, сегодня состоится бой между курсантом пятой ступени Филиппом и его наставником Дереком Синтером за право досрочно завершить обучение в гимназии. Я дал такое разрешение, потому что магический уровень курсанта Филиппа соответствует восьмой ступени обучения. Магическая инициация пройдена, а насколько достаточен его уровень знаний, Филипп нам сейчас покажет. Приступайте». Я был совершенно спокоен. Даже странно. Никаких лишних мыслей в голове. Глупое сердце перестало мучить, уступив место разуму. А вот куратор нервничал. Наверняка считал, что не вправе сражаться с курсантом пятой ступени. Хотелось сказать ему, что не о чем беспокоиться. «Я знаю, что делаю». и буду биться так, как умею. Бой начался. Я поднял щиты. Три. Один над другим. И пространство стало тусклым, бесцветным. Дерек тоже начал с защиты. Мы закружили по залу, не атакуя, примеряясь к силе и скорости противника. Сейчас. Я ударил первым и тут же рванул в сторону, уходя с линии прямой атаки. Подпрыгнул, Из пальцев сорвалось еще одно заклинание. Упал на колено, пригнулся, отбивая атаку Синтера, и атаковал снизу. Перед ним образовалась черная паутина. Дерек одним махом растек ее. «Конечно, он давно уже не студент, а я отступил, прикрываясь от возможных атакующих заклинаний. Не достанете». Синтер не торопился. Ходил вокруг до да около, боялся задеть, Но тут же стоит защита, она не даст нанести смертельный вред. Хотя, когда напали на нас робом, все было более чем серьезно. Плевать. На все на свете. «Да атакуйте уже!» — крикнул куратору. Тот тихо выругался и продолжил ходить вокруг до да около. Я не выдержал первым. Ударил почти в лоб. Синтер, конечно, уклонился, ушел в сторону, поднырнул, чтобы оказаться сзади, и ударил. Я упал на пол, перекатился, усиливая щиты, и ударил по ногам. Прыжок не достал. У Дерека было больше опыта, у меня больше желания победить. Я поднялся и тут же рванул в сторону, чтобы не достали. Теперь Синтер сражался всерьез. Атака следовала за атакой, справа, слева. Только успевай уклоняться. И я уклонялся, как умел. Миг. и заклинание ударило в плечо. Меня отбросило к стене. Я закусил губу от боли, зато боль отрезвила, напомнила, зачем я здесь, пора. Я действовал так, как во время нападения здесь же в тренировочном зале. Представил зеркало и прошел сквозь воображаемый лабиринт, чтобы оказаться за спиной у противника. Дерек растерянно заозирался, а я поставил ловушки, и прошёл обратно. Послышались изумлённые возгласы, но директор тут же их пресёк. Раньше, чем куратор успел атаковать, я снова ушёл в зеркальный лабиринт, чтобы появиться слева, затем справа, и теперь уже ударил сам. Дерек отлетел на несколько шагов назад, туда, в расставленные ловушки. Взметнулись связывающие заклинания, и пока он выпутывался, я снова атаковал. На этот раз в цель. Куратор пошатнулся. Мне вдруг стало страшно. А не перестарался ли? Я шагнул к нему, но он махнул рукой. Продолжаем. И я ушел в воображаемое зеркало. Вправо, влево. Отлично. Очутился за спиной у Сентера и опустил руку ему на плечо. «Прекратить поединок», — раздался голос директора. «Филипп Вейран». Раз уж обучение закончено, я могу назвать твое имя полностью. Ты доказал, что можешь считаться выпускником гимназии «Черная звезда». Подойди ко мне. Я пожал руку куратору Синтеру и направился к директору. Тот посмотрел на меня так пристально, что мурашки пошли по коже, а затем развернул черный сверток, который до этого держал в руках. Это оказался плащ. Рейдес накинул его мне на плечи и застегнул знакомой застежкой в виде восьмиконечной звезды. «У тебя есть час, чтобы покинуть гимназию», — сказал он. «Но у тебя остается пропуск, и тебе здесь всегда будут рады». «Удачи, Филипп!» «Благодарю вас, директор Рейдес», — ответил я и пошел прочь. За мной кинулся Роберт, его догнал куратор Синтер. «Понятно. Спокойно собраться не дадут». «Ты показал класс, дружище!» Роб хлопнул меня по плечу. «И когда только успел научиться...» «Что это за магия?» спросил Синтер. «Зеркальная», — ответил я. «Но там же не было зеркал». «Для вас не было». «Для меня были», — сказал уклончиво. «А теперь, простите, мне надо собраться». И скрылся за дверью комнаты. «Можно подумать, это кого-то остановило. Я складывал немногочисленные вещи...» пока Синтер записывал на странице из тетради свой адрес в столице, ароб сидел на кровати и наблюдал за мной. Так они и пошли меня провожать вдвоем. Мы миновали большое кладбище, на котором теперь покоилась Элис. Я не знал, где, не спрашивал и не хотел видеть, но когда проходил мимо, попытался отыскать свежий холмик. Не смог. Мы замерли у ворот гимназии. Надо было что-то сказать, но в голове царила звенящая пустота. Хотелось развернуться и уйти молча. «Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, Филипп!» Синтер первым понял, что от меня ничего не дождешься. «Спасибо, куратор Синтер. Вы многому меня научили, и я благодарен за это». Дерек крепко меня обнял, похлопал по спине. Затем подошел Роберт. «Увидимся, когда сдам выпускной экзамен», — усмехнулся он. «Не вздумай где-нибудь сгинуть до того времени, Вейран. Хорошо, Гейлен. Еще встретимся». Я пожал его руку. Ему я тоже был благодарен, какие бы обиды между нами ни стояли. Он стал для меня настоящим другом. «До встречи», — сказал я им обоим, и пошел прочь. Блеснула звезда на плаще, открывая переход. Еще шаг, и ворота гимназии остались за спиной. Вот и все, обучение завершено. Осталось за спиной, как и все, что с ним связано. А мне пора домой. Я шел по знакомым и незнакомым улицам. Здесь стояла настоящая жара. Лучи солнца били в глаза, привыкшие к полумраку черной звезды. В глубине души кольнуло сожаление. Все-таки там, в гимназии, я был действительно счастлив. хоть и думал что больше не могу перехватил медальон на груди вот видишь лис я побил рекорд самого магистра тьмы ты бы посмеялась над этим фактом лизи как же мне тебя не хватает от медальона исходила мягкая видовская магия лис хотела всегда быть со мной и будет и простит что я даже не зашел попрощаться и не приду никогда вокруг пальцев Блеснули светлые искры. Еще одна причина, по которой я торопился покинуть черную звезду. После того, как я непонятным способом поставил светлые щиты над лис, моя магия изменилась. Точнее, ее стало больше. Видимо, так и происходит светлая инициация под влиянием эмоций. А дорога все велась и велась. Впереди показался высокий резной забор, за которым скрывался мой дом. Я постоял немного перед воротами. Здесь больше ничего не напоминало о том, что произошло после ареста Анри. Ремонт завершился. Стоит сказать спасибо Пьеру. Но пока что я был не в силах объясняться с магистром пустоты. Толкнул створку ворот. Дверь дома отворилась, и появился человек, которого я меньше всего ожидал увидеть. Молодой господин, с возвращением... Склонил он голову. «Жерар!» — радостно воскликнул я и, нарушая все приличия, обнял нашего слугу. «Неужели и правда ты?» «Я, месье Филипп», — улыбнулся тот. «Что же вы стоите? Входите скорее. Вы бы предупредили, мы бы подготовились. Я сам не знал, когда вернусь». Было странно и больно переступать порог. Слишком много счастья осталось здесь навсегда. Казалось, что я просто не выдержу. Внутри было чуть прохладно после уличного зноя. Колыхались занавески на распахнутых окнах. Смотрели со старинных портретов мои предки, будто ничего и не было. «Распорядиться насчет обеда?» — спросил Жерар. «Нет, не стоит», — ответил я. Слуга, понимающе кивнул и оставил меня в одиночестве. А я переходил из комнаты в комнату. Местами было заметно, что изменилась мебель или обивка на стенах, но большинство комнат остались неизменными. Вот гостиная, а в ней мамин любимый рояль. Она всегда так хорошо играла. Я коснулся черной крышки, откинул ее и погладил клавиши. А это дверь в папин кабинет. Здесь он работал, когда в доме не было гостей, а когда были, уходил наверх. Теперь вверх по лестнице. Это территория Анри. Я решился и толкнул дверь. Не пылинки. Будто комнаты оставались жилыми. Забытая книга на столе с закладкой. Что-то о военной стратегии. Маленький портрет Полли. Полина. Наконец-то я увижу с ней. Завтра же пойду искать. Я сел в кресло, откинул голову на спинку и закрыл глаза. Вот я и дома. Мама, папа, «Анри, и мне до безумия вас не хватает».